Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко «Иллюзии чистого холста» Исполняет актриса Алла Човжик Пролог 24 января 2015 года, 0 часов 25 минут, проспект Кима, Васильевский остров, город Санкт-Петербург «Что, даже на кофе не позовешь?» Молодой человек обиженно надул губы. Катя мысленно скривилась. Она и у женщин-то подобную мимику переносила с трудом. А человеку, называющему себя мужчиной, и вовсе не могла простить такого. Даже если бы она собиралась пригласить своего сегодняшнего ухажера в гости, то уже передумала бы. «Я не пью кофе на ночь». Стараясь, чтобы в голосе не прорезалась брезгливость, ответила она. Потом уснуть тяжело. Так я и не предлагаю тебе спать. Молодой человек тут же перестал изображать обиду и игриво подмигнул ей. Все, спокойной ночи. Не давая ему опомниться, Катя захлопнула дверь прямо перед его носом, порадовавшись, что, несмотря на солидный возраст дома, в парадной все же установлен кодовый замок, и навязчивый ухажер не последует за ней. Вечеринка по поводу выхода из творческого кризиса скульптора Володьки Гарина неприлично затянулась, и время давно перевалило за полночь. Катя уехала одной из первых, а народ остался праздновать. Как бы после такой тусовки Володька не ушел в другой, гораздо более затяжной кризис. Впрочем, едва ли это как-то повлияет на его, с позволения сказать, творчество. Гарин был из тех, кто только языком трепать гораст а на деле никто уж не помнил, когда он заканчивал хоть одно свое гениальное творение. Зато у него от бабки осталась огромная квартира в самом центре города, где было удобно устраивать разнообразные творческие и не очень вечеринки. Поэтому его хвостовство и абсолютную бездарность ему прощали. Катя каждый раз клялась себе отказаться от очередного приглашения, но каждый раз его принимала. Не потому, что ей нравились все эти пьяные люди, мнящие себя гениями, а потому, что не хотела прослыть дочкой богатого папы, забившей на своих закадычных друзей, с которыми когда-то приехала в Питер искать вдохновение и признание. Правда, с тех пор прошло почти 10 лет, а закадычные друзья, в отличие от нее, так и не повзрослели, да и признания особого не снискали. Лифт поднимался на предпоследний этаж так долго и так протяжно, при этом скрипел всеми несмазанными частями, словно высказывал ей все, что думает о таких поздних возвращениях домой, напоминая в этот момент соседку из квартиры напротив. Выйдя из лифта, Катя остановилась на секунду, прислушиваясь к звукам в той самой квартире, но за дверью стояла гробовая тишина. Либо старая сплетница уже легла спать, либо затаилась, понимая, что Катя давно заметила ее наблюдение за собственной персоной. Дом, в котором Катя купила квартиру всего полгода назад, был довольно старым, построенным где-то в начале 60-х годов прошлого века. Хотя некоторые утверждали, что по меркам этого города он еще достаточно молод. Большинство жильцов здесь родились и выросли, давно друг друга знали и к каждому новичку относились настороженно. Для всей парадной... Застывшей в прошлом веке, Катя была как бельмо на глазу. Молодая, незамужняя, с горящим в окне по ночам светом и, прости господи, кошкой без шерсти. Или наркоманка, или проститутка. К гадалке не ходи. Пожалуй, с одной только соседкой с последнего этажа у нее и сложились более или менее дружеские отношения. На всякий случай показав глазку неприличный жест, Катя направилась к своей квартире. Резкий запах Гарри ударил в нос, едва только она открыла дверь. Катя остановилась, и не проходя в квартиру, и не отступая обратно. Между прихожей и просторной гостиной, соединенной с кухней, не было двери, а потому она хорошо видела желтую полоску света, протянувшуюся по полу от окна к стене, и никакого дыма в ее свете не заметила. Значит, в квартире ничего не горит. Опять кто-то жег бумагу перед вытяжкой, которая в старом доме работала неправильно». Такое уже случалось, поэтому Катя даже не удивилась. В этом доме постоянно что-то случалось. Она осторожно вошла внутрь, прикрывая лицо теплым шарфом, и закрыла за собой дверь. В квартире стояла полная тишина. Даже Анхи, чертовка лысая, не бежала ее встречать. Впрочем, это ленивое животное так и не признало в ней свою хозяйку, а потому никогда не встречала у порога, не мурчала у нее на руках, и не приходила в поисках ласки, как делают все нормальные кошки. Щелчок выключателем не привел к нужному эффекту. Прихожая так и осталась, погруженной в темноту. Катя тяжело вздохнула, принявшись раздеваться, но тоже не удивилась. Свет в этой квартире часто ни с того ни с сего переставал включаться, а иногда зажигался среди ночи, поначалу доводя ее до нервной коты. Дому сто лет в обед, чего от него ожидать? но за большую двухуровневую квартиру, весь верхний этаж, который был оборудован под мастерскую, она простила бы ему что угодно. Дом был построен таким образом, что верхний этаж как будто делился пополам. Квартиры, выходившие окнами во двор, были самыми обычными, а те, которые смотрели на парк, выглядели как огромные студии без внутренних стен с окнами от пола до потолка. Когда-то их сдавали в аренду художникам но теперь почти все помещения были выкуплены. Кто-то из предыдущих владельцев объединил верхнюю и нижнюю квартиру в одну, которую потом и досталась Кате. Разувшись и скинув пальто, девушка на ощупь прошла в ванную, вымыла руки и тут же направилась наверх. Даже без кофе спать еще не хотелось. Если свет все же включится, она сможет немного поработать, однако уже на верхней ступеньке она остановилась». Здесь запах гари стал меньше, зато заметно тянуло холодом. Она точно помнила, что не открывала сегодня окна, и уж тем более не оставила бы их незапертыми в мастерской. Неконтролируемая влажность картинам вредна, а в этом городе за ее контроль не могут отвечать даже синоптики. Тем более с самого утра шел снег, а старое окно во всю стену открывалось либо полностью, либо никак. Катя быстро вошла в мастерскую, и увидела распахнутое Насте окно. Если теперь старая задвижка не удерживает его, то, возможно, ей все же стоит пересмотреть свою любовь к этой квартире. Или же поменять окна на современные, как давно советовал отец. Кате очень нравились эти старые деревянные рамы с потрескавшейся краской, поэтому следовать его совету она не спешила. Захлопнув раму и вернув задвижку на место, она вдруг замерла, подсознательно отмечая нечто странное. Медленно опустила голову и в желтом свете фонаря увидела на узком пороге под окном как будто выжженные следы чьих-то рук. Тонкие длинные пальцы хватались за край деревяшки снаружи, словно кто-то, раскаленный добила, влезал в ее квартиру. Не входил, а именно вползал. Сердце пропустило удар и тут же усиленно застучало в животе, а ноги подогнулись от слабости. Катя поняла, что на первом этаже пахло именно жженной древесиной, а не бумагой. Еще медленнее, чем до этого, она обернулась, разглядывая другие следы от ладоней. Неизвестное существо влезло через окно и, видимо, на четвереньках, поползло по комнате в дальний угол, где стоял мольберт с натянутым на подрамник холстом еще чистым, но уже подготовленным к написанию картины. Катя вскрикнула и дернулась в сторону, увидев, как на полу появляются новые следы. Невидимое существо все еще находилось в студии и неторопливо ползло к мольберту, оставляя за собой выжженный паркет. Снова запахло гарью. Нужно было бежать, но Катя не могла двинуться с места. Ноги приросли к полу, а руки судорожно скребли по стеклу за спиной. Она чувствовала, как по щекам текут слезы ужаса, а сердце колотится так сильно, что сотрясает ударами все тело. Спящая в кресле Анхе вдруг подскочила с места, выгнула спину и зашипела, но убегать тоже не торопилась. Существо, наконец, добралось до Мальберта, ухватилось длинными пальцами за ножки и начало подниматься вверх. Почернел и оплавился край холста, а затем на нем начали появляться непонятные линии. Они вспыхивали на мгновение искристым огнем, но тут же гасли, оставляя после себя все те же выжженные следы. Катя вдруг поняла, что существо рисует. Наверное, она все-таки умерла бы от ужаса, если бы в этот момент не услышала знакомый голос. «Катюша?» Линии на картине мгновенно остановились. Катя обернулась и увидела на пороге комнаты Антонину Семеновну, ту самую соседку, с которой поддерживала дружеские отношения. Квартира Антонины Семеновны находилась на том же этаже, что и Катина мастерская, но выходила окнами во двор. «С вами все в порядке? Я вышла мусор вынести, а у вас дверь распахнута». Катя торопливо огляделась, пытаясь понять, какой именно мусор выносила соседка в первом часу ночи и как дверь в мастерскую, которую она не открывала, Может быть, распахнуто? И вдруг обнаружила, что через большое окно комнату заливает яркий солнечный свет. Она взглянула на часы, обнаруживая, что те показывают 9 утра. «Всё в порядке», — выдавила она из себя. Соседка неодобрительно покачала головой. «Вы бы прогулялись, сегодня такая хорошая погода. Морозно, но солнышко светит. Совсем себя изведете своей работой». Катя судорожно кивнула, с трудом понимая, о чем она говорит, а затем увидела разбросанные по полу краски. Ее ладони оказались измазаны чем-то черным. Она поднесла руки к лицу и принюхалась. Это определенно была акварель. Катя торопливо подбежала к холсту и наклонилась к нему. Черные линии тоже пахли акварелью. Так что же это? Она сама нарисовала? И не кистью, а руками? Она посмотрела на порожек под окном, Но на старой облупившейся белой краске не было никаких следов. Как не было их и на полу, и на ножках Мольберта. Она шумно выдохнула и снова повернулась к застывшей столбом соседке. Но стоило ей сделать шаг в сторону, как спящая в кресле Анхи подскочила, выгнула спину и зашипела. Не то на нее, не то в пространство. Катя дернулась обратно к Мольберту, но тут же остановила себя. — Чертова кошка просто испугалась ее резкого движения. Никого, кроме нее и соседки, в комнате не было и быть не могло.